друзей и каких-либо некоммерческих увлечений не имелось. Чем заполнялись его вечера, неведомо. Гордону представлялось нечто такое. Двери и ставни на двойных запорах, а сам Чизман, расположившись перед грудой монет и ассигнаций, тщательно пакует сокровища в табачные жестянки. Несмотря на наглость грабителя, присущую Чизману,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 с решетчатой конфоркой внутри, а также голый, некрашенный, потемневший от грязи пол. Под пузырями рваных розовых обоев гнездище клопов, впрочем, в виду зимнего времени апатичных и, если не натапливать, мирно дремавших. Кровать полагалось застилать самостоятельно, а ежедневная подметальня в комнате,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 Где-то в самом низу ютилась хозяйка, миссис Миккин. Гордону здесь нравилось никакой скаредной благопристойности, миссис Визбич шпионство, ощущение виноватой робости. Плати вовремя и делай, что пожелаешь. Приползай в дрызг пьяным, в одежде женщин, сутками валяйся на постели. Мамашу Миккин чужие дела не трогали. Растрёпанная, рыхлая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 затем мягкий толчок в дверь коленом или тем пухлым бугром, где ему полагалось быть».